Глава третья. Дипломный проект. Полоса света, падающая из окна, перечеркивала комнату пополам. Вот так и роковая инициация разделила мою жизнь на «до» и «после». Я лениво поморгала, потянулась в постели. «Новенькая, подъем!» Дверь громыхнула о стену, и я быстро села, в панике прижав одеяло к груди. «Надо же, Элайджи не врал!» — хмыкнула девушка. «Ты и правда!» — она неопределенно покрутила рукой в воздухе. «И что это значит?» — с вызовом переспросила я, тоже покрутив кистью. Сама гостья была высокая, крепкой и быстрой, как ртуть, с коротко остриженными черными волосами. Длинными ногами, бесстыдно обтянутыми кожаными брюками. Резкие черты, пронзительно синие глаза. На щеке россыпь мелких серых чешуек. Такое бывает, когда инициация проходит не очень хорошо. Вроде бы это значит, что кровь дракона не подчиняется человеку полностью. Девушка прошлась по моей комнате, подхватила яблоко, которое я вчера оставила нетронутым, и вгрызлась в него крепкими зубами. «Это значит, что ты вылетишь отсюда максимум через две недели», промычала она, хрустя яблоком. «Вот уже на завтрак опаздываешь. Куда это годится?» Она исчезла за дверью так же неожиданно, как появилась, и до меня донесся ее резкий голос. «Ты представляешь, она спит в кружавчиках». «Я лично не возражаю», — ответили басом. «А ты, Ингрид, в чем спишь?» поинтересовался третий голос, тягучий и вальяжный. Готов поспорить, что совсем голенькая. Я вскочила с постели, подперла дверь стулом, быстро стянула сорочку и переоделась в форму, которую захватила с собой. Волосы заплела в косу, умылась. А когда вышла, меня приветствовали свистом. Какая цыпочка! Лениво протянул крепкий блондин, развалившийся в кресле. Он закинул одну ногу на подлокотник и штанина задралась, обнажая загорелую икру, покрытую белыми волосами точно инием. «Меня зовут Туч», — пробасил другой, с бритой на и головой, широкий, как шкаф. «Ты в этом собралась заниматься?» — поинтересовался третий с мягкими каштановыми локонами, спадающими до плеч. Я думала, что форма Академии искусств вполне универсальная. Пышная синяя юбка, белая блузка с широким кружевным воротничком, туфельки на небольшом каблуке. «Пошли уже на завтрак», — законючила девушка. «Я Ингрид, если что». «Но вряд ли тебе так уж надо запоминать наши имена. Все равно ты здесь ненадолго». Они собрались в большой гостиной, куда стекались все коридоры, а вверху было небо со стремительным бегом облаков. Интересное архитектурное решение — оставить в потолке дыру. «Это Вивиана Гарда». Представил меня Элай, спускаясь по лестнице, которая закручивалась выше. Остановившись, окинул меня взглядом и едва заметно поморщился. «Хильда даст мне форму после завтрака», — поспешила я объяснить. Он равнодушно пожал плечами и пошел прочь. «Ладно, давай введу тебя в курс дела», — предложил парень с локонами. «Я Рони, тоже недавно приехал, как и ты. И ещё и Ней новенький» но я уже все отлично умею подмигнул белобрысый как же нам повезло в одном гнезде сразу две девчонки левом ни одной в правом берта ты ее видел она ростом стуча уж на что я смелый парень а все равно как то боязно давай лучше я тебе расскажу самое главное вивиана вон там моя комната выходишь из спальни и третья дверь налево «Запомнила? Ингрид и Туч уже второй год здесь», — продолжил Рони, не обращая внимания на болтовню Белобрысова. «Вовсю объезжают драконов и числятся в патруле». «А зачем патруль?» — спросила я. «Мы от кого-то защищаемся?» их хмыкнул и приобнял меня за плечи. «Малышка Вив», — промурлыкал он, «держись ко мне ближе, я укрою тебя от бед». Я скинула его руку и пытливо посмотрела на Рони. Он как-то больше располагал к себе, чем Назойливый и Ней. Таких наглецов я уже повидала. А вот с Рони мы могли бы подружиться. Немного щекастый, с обгоревшим носом, теплыми ореховыми глазами. Он тоже, как и я, не особо походил на боевика. Его бы в библиотеку, к древним фолиантам. Тут дикие земли, рукой подать, ответил Рони. Красноперые шастают регулярно. Варвары, которые тоже наловчились объезжать драконов, пояснил Иней. Но не переживай. Их драконы мельче. Мы их раскатываем, как детей. «Мы?» — переспросила я. «Я лично не собираюсь никого раскатывать. Я хочу закончить учебу и получить диплом». «Вот именно», — покивал Иней. «Что именно?» — начала я сердиться. Это. «Наш дипломный проект», — с воодушевлением ответил Рони. Его глаза вспыхнули фанатичным блеском, и я поняла, что поспешила, определяя парня в библиотекаре, но все же хотелось бы уточнить. «Ты должна обучить дракона», — сказал Иней, — «вырастить его, объездить, приручить, чтобы он внимал каждому твоему слову. Ела с твоих рук и летал под седлом». «Вот твой дипломный проект, Вивиана». Предлагаю начать с более дружелюбного экземпляра с капелькой драконьей крови. С меня. Я куда отзывчивее. Готов принимать ласку и совсем не против, если ты будешь сверху и... Я не слушала, что он там дальше нес. Мой дипломный проект — дракон. Я должна приручить дракона ездить на нем верхом. — Ты в порядке? — заботливо спросил Рони. Будто бы побледнела. Не переживай, Вивиана. Мы возьмем совсем маленького, даже не дракона, а яйцо. Правда, сперва надо будет его украсть». «Ну, это ерунда». Добродушно отмахнулся Иней. Я уже приглядел одну скалу с удобным подъемом. Там кладок пять, не меньше. «Мамочка», — прошептала я. За разговором мы успели спуститься в столовую, и на меня устремились любопытные взгляды. В большом помещении с узкими щелями окон царил гвалт. Звенела посуда, пахло кашей и молоком. «Элай, вот везунчик! Давай махнемся, Ты мне рыжулю, а я тебе двух толстяков!» «Кудряшка, садись к нам!» Я на деревянных ногах дошла до длинного стола, за которым сидели уже знакомая мне тучи Ингрид, и рухнула на лавку. «Я принесу тебе завтрак». — сказал Иней, погладив меня по плечу. — Будьте с ней понежнее. Малышка Вив, кажется, только начала понимать, куда ее занесло. — Драконы, — вновь повторила я, — нам правда надо ездить на драконах? — Ага, — сказал Туч, осколабившись в довольной ухмылке. — Круто, скажи. — Я, конечно, знала, что есть драконьи всадники, опора нашей страны, боевая мощь, Непобедимое крылатое войско и все такое. Но я не думала, что этому учат так сразу. Тем более меня. А за другой конец стола сел Элай. Мазнул равнодушным взглядом, и мне вновь померещился золотой отблеск в темных глазах. «Элай», — обратилась я к нему, — «можно вопрос?» «Можно», — коротко разрешил он. «А вот драконы — это обязательно?» спросила я есть ли другой вариант закончить обучение допустим изучить какие то теоретические выкладки или заняться бытовым обеспечением крепости я бы могла помогать хильди или нет так же лаконично ответил он я немного подождала нет и это все за нашим столом стало тише и на мне скрестились возмущенные взгляды как будто я сказала что то непозволительное а зачем ты вообще сюда приперлась Поинтересовалась Сингрид. «Могла отправиться в военную академию в столице. Там бы тебя научили красиво маршировать». Я открыла рот, но не смогла выдавить ни слова. Клятва неразглашения, что Бриану пусто было. Приперлась и молодец. Похвалил меня Иней, усаживаясь рядом и придвигая ко мне поднос с кашей и булочкой. «Будешь скрашивать мои суровые будни. Ты просто пока не пробовала» добродушно проворчал туч раз сядешь на дракона и потом тебя оттуда силой не стащишь хотя в других академиях и правда дают выбор задумчиво произнес Рони пусть боевое направление но факультеты бывают разные стратегия и тактика алхимия боевых средств а если тебя что-то не устраивает уезжай отрезал Илай никаких поблажек не будет И уткнулся в тарелку, явно давая понять, что разговор окончен. Странно он все же. Вроде со всеми, а сам по себе. Остальные ребята подтрунивали друг над другом, толкались локтями. Элая же словно отгораживала невидимая стена, за которой он ел кашу, с таким изяществом, словно сидел не в столовке, а на званом приеме. Я так поняла, он кто-то вроде куратора, ответственного за группу студентов. Хотя сам старше лет на пять. Я перехватила внимательный взгляд Ингрид и от чего-то смутившись, принялась за кашу. Было вкусно и сытно, а после завтрака меня увела Хильда. Хозяйственный блок умещался в задней части крепости, но я толком не запоминала дорогу, заблудившись в собственных мыслях. Да, я надеялась, что удастся отсидеться. Выучить пару боевых приемов, написать несколько курсовых. «Вытянуть хоть на троечку, получить диплом. Ты ведь недобровольно сюда приехала?» — спросила Хильда, перебирая рубашки. Комната была расчерчена длинными стойками для одежды, заботливо укрытой чехлами, а в высоких шкафах шеренгами выстроилась обувь. За окном зеленили горы. Попугай сидел на большом подвесном кольце, склонив голову на бок и прислушиваясь к разговору. Его хохолок в утреннем свете розовел как рассвет. Я беззвучно зашевелила губами, но потом лишь мотнула головой. Рассказать о Риане не получилось. Понятно, протянула Хильда, бросив на меня испытующий взгляд. Я хотела стать художником, сказала я. Или, может быть, скульптором, но все пошло не по плану. Откуда ты знаешь, в чем был высший план? Улыбнулась она, указав глазами куда-то наверх, на побеленный потолок. «Может, как раз это и есть твоя судьба». «Слабо верится», — вздохнула я. «Признаюсь честно, я сунула нос в твои бумаги», — сказала Хильда. «Ты незаконно рожденная, Вивиана Гарда. Ты изначально рисковала сильнее, чем дети, рожденные в семьях с драконьей кровью» ты могла не идти на инициацию и жить обычной жизнью, мало ли что. Мой отец из драконьего рода, что бы там ни говорили про мою маму, мгновенно вспыхнула я. Ты ее защищаешь, — заметила женщина. А как иначе? Выходит, ты пошла на инициацию, чтобы защитить свою мать, чтобы обелить ее имя, заткнуть рты сплетником. Понимаешь, к чему я? Драконья кровь не ошибается. Сейчас ты злишься и думаешь, что жизнь свернула не туда. Но что, если щит и есть твое призвание? Я покачала головой. Я не могла рассказать, что поворот не туда произошел из-за Риана. Он просто взял и сломал всю мою жизнь. И какое счастье, что ему не удалось завершить задуманное. Страшно представить, как бы я чувствовала себя. Обесчащенная, униженная использованная. К тому же. — Какой у тебя выбор? — задумчиво произнесла Хильда. — Допустим, ты сдашься и уйдешь. Куда отправишься дальше? Тебя примут в другую академию? — Точно нет, — вздохнула я. — Риан костьми ляжет, чтобы закрыть мне дорогу в любое учебное заведение. Я останусь без диплома и образования, зато с бесполезной чешуей на бедре. И что дальше? Ходить, задирать юбку и показывать всем любопытным, что мой блудливый папаша — дракон? Устроиться в гончарную мастерскую или рисовать портреты на улице? Мама верила, что я способна на большее. «Значит, ты не можешь отступить», — подытожила Хильда. «Нет дороги!» — выкрикнул Арчи, расправив белоснежное крылье, и хохолок вспыхнул воинственно алым. «Дороги назад нет». В этом они правы. Неужели я позволю королевскому говнюку испортить мне жизнь? Риан думает, я сдамся? Приползу на коленях. Уступлю? Да я лучше объезжу самого зубастого дракона. Научусь давать сдачи, чтобы никогда больше не чувствовать себя такой беспомощной, как тогда, в кресле. Аж зубы заныли. Стоило вспомнить, как я лежала перед Рианом, распластанная точно лягушка. А если я однажды прилечу в родной городок на драконе, о, это точно заткнуло бы рты. Жаль, мама уже не увидит. То-то же, улыбнулась Хильда, протягивая мне стопку одежды. Примерь. Все село отлично. И простая рубашка из белого хлопка, и черные штаны из ткани, которая тянулась, позволяя свободно двигаться и задирать колени. Мягкие ботинки на рифленой подошве. Туфли, кожаные брюки. В таких щеголяла Ингрид. Куртка на прохладную погоду, кепка, рюкзак с широкими лямками и даже белье. Хильда выдала мне полный комплект. Все новое, сказала она. Удачи, Вив. Я поблагодарила ее и направилась к выходу, воодушевленная и полная боевого задора. Но у двери обернулась. А куда идти? спросила я.